Глава 20 В неярком свете Фьюмичино выглядел действительно жутко. Наша группа пробиралась сквозь ночной безмолвный город, как через огромный некрополь. Раскинув в стороны дымные щупальца силы, я, оказалось, вполне точно был способен обнаруживать бродячих то тут, то там покойников. Пока я был уверен, что нам попадались одни лишь кадавры, которых огибать по широкой дуге, было совсем несложно. Все-таки обычные зомби мало чем отличались от обычных людей, которые в темноте видят чертовски плохо. В этом плане у нас перед нежитью было большое преимущество в виде ПНВ, превращающих для группы «Темную ночь» в подобие дня. Так что до настоящего момента серьезных проблем мы не испытывали. До тех пор, пока полоса рассвета не погнала с горизонта чернильный мрак, Мы двигались без остановок и привалов. Военные стремились пройти как можно большее расстояние, подсознательно желая убраться из мертвого города. А я не стал им говорить, что дальше будет только хуже, незачем деморализовать парней раньше времени. Они и так на взводе. «Группа «Дом на десять часов», — распорядился командир. «Аид проверяет, если все чисто, заходим». До темноты спим, караулы сменяются каждый час. Пошли. Тон его голоса не подразумевал диалога, поэтому отряд в полном составе отправился к указанной цели, которая представляла собой добротный деревянный домик на два этажа. Перемахнув через символическую ограду, я подполз к ближайшему окну и замер, запуская щупальца из мрака внутрь. За прошедшую ночь я научился им оперировать, как собственной рукой, умудряясь даже рисовать себе примерную картину внутреннего интерьера. — Ну что? — спросил главный в отряде, когда я вернулся. — Дом пустой? — Нет, там люди. — Дерьмо! Надо срочно искать другое укрытие, потому что днем нас быстро срисуют мертве... Он вдруг осекся на полуслове, впившись мне в переносицу неопределенным взглядом. — Ты сказал... — Люди? «Да». «Живые?» «Да чтоб тебя! Живые!» — проворчал я. «Два человека, взрослый и ребенок». Удивление командира было понятно. Они-то не встречали еще ни одной живой души за время нашего шествия. Это я ощущал то тут, то там приглушенные огоньки эмоций прячущихся горожан. Но заниматься их поисками считал неоправданной тратой времени. «У нас его и так» не очень много. Наша группа осторожно вошла в дом, тихонько сломав личину плохонького замка. Несмотря на добротные стены, двери тут были больше какими-то декоративными и ненадежными. Бойцы осторожно передвигались, тщательно осматривая каждый темный угол и закуток. «Они на втором этаже», — подсказал я, но на мои слова никто не обратил внимания. Военные прошерстили каждую комнату, периодически заглядывая даже в крупные шкафы, пока, наконец, не нашли здешних хозяев. — О, мидио! Меовете ми сентито! Сальвачи! Молодая девушка, вряд ли старше тридцати лет, при виде вооруженных солдат сначала испугалась, но потом полыхнула ослепительной радостью и надеждой. — Портачи фуори дикуи! Финчи нон чихану тровати! Что она говорит? — поинтересовался у меня командир, но я лишь пожал плечами в ответ. Итальянский я знал крайне плохо, на уровне «Спагетти», «Марио», Путана, Аревидарче, А потому тоже не понял, что она там пыталась донести. Понятия не имею, но могу точно сказать, что она рада вас видеть. Девушка вскочила со своего места и попыталась было кинуться к бойцам, не выпуская из рук маленького трехгодовалого мальчика который виделся мне сплошным комком концентрированного ужаса. Это было необычно, ведь ранее мне доводилось встречать только обычных детей, которые фонтанировали эмоциями, как гейзеры. Открытые и искренние, насколько это вообще можно представить. С ними всегда было приятно находиться рядом, потому что они неизменно окрашивали мир вокруг себя в яркие цвета своей детской впечатлительности и наивности но конкретно этот мальчик был совсем другим. Каким-то образом маленький ребенок осознавал, что кричать и плакать сейчас никак нельзя, и небывалое напряжение нарастало в нем, готовое в любой момент необратимо сломить его психику. Долго малыш тут не протянет. Но бойцы были на вражеской территории, а потому встретили горожанку настороженно, не спеша подпускать ее близко к себе. «Стоять!» — от предостерегающего крика и уставившегося ей в грудь ствола вала, девушка остановилась, словно налетела на стену. На ее глазах тут же начали наворачиваться слезы непонимания и паники. «Прего! Прего! Сальва Ильмио мио бомбино!» «Оставайтесь на месте!» — непреклонно объявил воин из авангарда. «Она просит спасти ребенка», — вклинился я в разговор — Видя по эмоциям незнакомки, что ничего дурного она не замышляет. Не мешай, шикнул на меня другой солдат. У нас инструкции. А, -а, а, ну если инструкции. Я демонстративно протиснулся между спин, ощетинившихся стволами винтовок военных, и принялся осматривать обстановку дома. Уж толпа вояк и без меня сумеет разобраться с одинокой женщиной и маленьким мальчишкой. Один из бойцов подошел к девушке, и она немного отшатнулась от него. «Спокойно, все в порядке, нам просто нужно убедиться, что вы не нелюдь», — приговаривал солдат. Она, конечно, не понимала его, но мирный тон все-таки улавливала. В конце концов, она позволила произвести над собой и ребятенкам какие-то манипуляции, и все в отряде успокоились, поняв, что я не соврал. Это действительно были самые обычные люди. Живые и перепуганные. «Вы говорите по-английски?» спросил командир группы у незнакомки. «Английский? Плохо! Говорить плохо!» Акцент у нее действительно оказался просто ужасным. Я едва разбирал слова, которые она произносила. Но у военного, похоже, проблем с коммуникацией никаких не возникло. «Вы можете нам рассказать, что здесь происходит?» Вы... кто? Осведомилась женщина, начав с подозрением осматривать экипировку без единого опознавательного знака. Не Италия! Вы не Италия! Да, мы не итальянцы, подтвердил очевидно наш переговорщик. Мы солдаты другой страны, союзники. Но почему нас не спасает Италия? Иль настропоезецие диментечату Говорите по-английски, иначе мы не сможем понять вас. «Вы можете рассказать, что здесь происходит? Где все люди? Почему нет связи и электричество?» «Электричество», — глупо повторила незнакомка, по-видимому, не поняв большинство вопросов. «Электричества нет. Давно, больше двух недель. «А связь?» — солдат растопырил мизинец и большой палец, приложив руку к лицу на манер телефонной трубки, чтобы девушка могла понять, о чем он спрашивает. «Телефон не отработать!» Покачала головой та в ответ. «Тоже давно. Даже больше, чем электричество». «Вы знаете, где все люди? Куда исчезли горожане?» «Люди, люди измениться, а не хватать других обитанты и куда-то тащить. Мы прятаться. Мой муж защищал нас несколько дней, но он тоже схватился. С тех пор тут только я и мой бомбино. Пожалуйста, помогите нам. Уйти. Нужно быстро уйти отсюда». Бойцы переглянулись между собой, опуская оружие. Они убедились, что здешние обитатели не опасны, и сами скорее нуждаются в помощи. «Что думаете, мужики?» «Хреново дело. Пока что все слова этого упыря подтверждаются. Я вообще-то все слышу. Недовольно отозвался я из угла комнаты. А э, боец, не ожидавший, что у меня такой острый слух, стушевался». «Это я так, к слову!» «Значит, так, сеньора!» Вперед снова выступил командир, который владел английским почти идеально. «Мы вернемся за вами через два-три дня. Вам ясно?» Он показал поочередно два и три пальца. «Два или три дня. Будьте готовы покинуть город вместе с нами!» «О, мио Сальваторе, спасибо, спасибо! Я понимать, мы ждать вас! Боже, храни вас!» Девушка с такой пылкой благодарностью кинулась к солдату, что тот едва успевал отбиваться даже от ее одной руки, так как второй она держала притихшего пацаненка. Незнакомка хватала его за пальцы и все норовило расцеловать облаченные в перчатки ладони. И я почти на увидел, как пунсовеет командир. Э-э, гражданочка, успокойтесь. Я женат, не надо этого. Фермара я сказал. Кое-как угомонив девушку фонтанирующую радостью, словно полугодовалый щенок, бойцы принялись располагаться на отдых. Я сам вызвался остаться на нижнем этаже, чтобы они могли отдохнуть от душной экипировки. И это предложение, как мне показалось, было встречено искренним восторгом. Впрочем, замышляя я что-нибудь дурное, я бы и так мог дотянуться до них щупами силы. Но портить ребятам отдых не хотел. Я не уверен, что они наснимали достаточное количество материала, чтобы убедить правительство в том, что в Риме действительно свило гнездо жуткая тварь. А это значило, что блуждать нам по здешним окрестностям предстоит еще долго. Но полного доверия, конечно же, ко мне не было. Поэтому, помимо обязательного караульного на втором этаже, который охранял сон своих боевых товарищей, ко мне приставили еще одного наблюдателя разделившего со мной первый этаж. На всякий случай. Первым со мной сидел абсолютный молчун, не проронивший за час ни единого звука. Если бы не сверкающий настороженностью и злобой глаза под стеклами специальной маски, то его неподвижную фигуру можно было принять за каменное изваяние или за манекен, облаченный в военный костюм. Но вскоре его сменил другой соратник который оказался не в пример более любопытным. Уже на пятой минуте он не выдержал молчания и задал первый вопрос. «Зачем вы это делаете?» «Делаю что?» — не понял я. «Помогаете против своего же... своего же кого?» Я повернул голову в сторону парня, и тот отвел глаза, не выдержав тьмы моего взгляда. «Ну...» — замялся он, подбирая слова. — Не знаю, соплеменника, что ли? Вы же с ним вроде как оба Аиды. — А ты бы захотел помогать Чикатило? Вы же с ним тоже люди. — Ммм, аналогии, просто и понятно. Вот только я и Чикатила совершенно разные. — Ты думаешь? — приподнял я бровь, изображая удивление. — Ты когда-нибудь убивал людей? — Что? — военный вскинулся, будто я затронул какую-то запретную тему. «К чему этот вопрос?» «Просто ответь». Парень немного помялся, преодолевая какие-то свои внутренние барьеры, и в конце концов выдал мне ответ. «Да, но только по службе». И Чикатило тоже убивал. «Видишь, такое маленькое, но такое важное сходство. Так чем же вы разные?» «Подождите!» Боец замахал руками, словно изображал отмотку пленки назад. — Я ведь не про себя спрашивал, а про вас. Вы с этим древним владеете одной непонятной херней, оба управляете мертвыми и оба много убиваете. У вас с ним сходств гораздо больше, поэтому мне и непонятно, зачем вам это. На пару с этим существом вы могли бы, ну, не знаю, мир захватить. — А тебе по шапке-то не прилетит за такие вопросы? — кивнул я на закрепленный на его плече глазок объектива. «А что я?» — наигранно удивился солдат. «Я ж просто спрашиваю. Хочу понять, что вами движет. Они...» — его палец постучал по прямоугольнику мини-камеры. «Думаю, тоже». «Хочешь знать, что мной движет?» Я раскинулся на небольшом кухонном стуле, словно пьяный, уставившись в потолок. «А я сам не знаю. Я пытаюсь заставить себя жить, пытаюсь найти какую-то благородную цель» которая могла бы хоть немного затмить все то, что я натворил в прошлом. Стараюсь заставить себя поверить, что я заслужил право на безмятежное и мирное существование. Но все стимулы, которые я себе нахожу, какие-то краткосрочные. Они слишком быстро истаивают, переставая подстегивать меня, и я снова остаюсь в темноте своего разума один. Вам так скучно жить? Скучно? Вот скажи. Сколько человек ты убил? Боец снова помялся, прежде чем ответить на вопрос. 18. Ты помнишь каждого? Я? Наверное, нет. В память запал только первый, а остальные просто сидят в голове безликими зарубками. А что этот первый? Ты часто видишь его. Он приходит к тебе во снах. Его лицо мерещится тебе в случайном прохожем. Или, может быть, ты иногда видишь его черты в собственном отражении?» Боец подавленно молчал, но я понял, что своими словами задел его за душу. Он не хотел быть убийцей, но был им, и это пожирало его изнутри. Не знаю, почему бездействуют министерские психологи, но чувствую, что этому парню нужна была помощь. Хотя, быть может, на него так повлияли вид мертвого города, изнурительный марш-бросок и мое общество. — А теперь представь, воин, — продолжал я, разглядывая тонкий узор на потолочной плитке, — что таких призраков в твоей голове тысячи, сотни тысяч. Их настолько много, что ты не в состоянии даже сосчитать их. И ты видишь не только их лица, но и фрагменты их воспоминаний, ощущаешь обрывки их эмоций и чувств. Представил? — Нет. — честно признался солдат. — Такую жесть невозможно представить. — Везет тебе. А меня эта жесть преследует постоянно. Она опустошает и снедает меня. И когда я находился в самом начале этого пути, мне даже было страшно ложиться спать, потому что мертвые в моих снах становились живыми, а я убивал их вновь и вновь, раз за разом. И это повторялось бесконечно, как зацикленная кинопленка. В какой-то момент я перегорел настолько, что сны исчезли. Я просто видел перед собой мрак и пустоту, и, просыпаясь каждый раз, чувствовал себя разбитым и опустошенным. А теперь то же самое происходит со мной и наяву. Мой разум просто отключает все страшные и жуткие воспоминания, а вместе с ними угасает и моя личность. Мне не нужен сон, не нужна еда, не нужен воздух, Я не умею искренне смеяться или радоваться, как и не могу больше сочувствовать и сопереживать. Из человеческого со мной остались только злоба и страх, но я опасаюсь, что и они не будут со мной всегда. А любовь? Этот невинный вопрос заставил меня вскинуться, как раненого волка, который услышал из дремучей чаще хруст сухой ветки. Я вперился в любопытного солдата таким взглядом, что он отшатнулся назад и чуть не грохнулся с кухонной табуретки. А с чего это ты вдруг интересуешься? В мгновение ока я оказался возле него, а когда боец потянулся рукой куда-то к поясу, то ли к оружию, то ли чтобы подать сигнал своим соратникам, я перехватил его ладонь и сжал в стальных тисках мертвой хватки. — Отпустите! Военный попытался вырваться из моего захвата, проведя на мой локоть классический болевой прием, но я не позволил ему этого сделать. Выбив у него из-под задницы табурет, я почти нежно опустил бойца на пол и наступил коленом ему на грудь. — Ты пытаешься меня спровоцировать? — осведомился я, заглядывая в его переполняющиеся ужасом глаза. — Ты меня испытываешь? — или это исследовательский интерес кого-то из твоих командиров? Вы думаете, если я до сих пор никого еще не убил, то так будет продолжаться вечно? Я сам! Никто не просил! Просто интересно!» <турят> Солдат хрипел под моей ногой, умудряясь сделать крохотные глотки воздуха, но я почему-то все еще сомневался в его искренности. «А попробуй повторить это без своей маски». Моя свободная рука сдернула с бойца навороченный противогаз, и вокруг меня разлилась целая гамма чужих эмоций. Удивительно. Кто бы мог подумать, что тонкая непроницаемая ткань способна так хорошо экранировать человеческие чувства. Солдат зажмурился, словно его уже слепило сияние райских врат, и сжался, будто в ожидании удара. Моя аура смерти подавила его настолько, что человек вмиг ощутил себя бессильным ребенком, позабыв о том, что он на самом деле тренированный и обученный элитный боец. «Я сказал, повтори!» Мое тихое рычание прокатилось по кухне на недопустимо низкой для человеческого голоса ноте, и по телу распластанного на полу парня пробежала крупная дрожь. «Это моя инициатива! Никто меня не просил!» не приказывал». Удивительное дело, но, судя по его эмоциям, военно, если и соврал, то только лишь в какой-то мелочи. По крайней мере, его слова звучали достаточно искренне для него самого. «Ну вот и молодец». Я рывком поднял солдата с пола и картинно похлопал по рукаву, словно стряхивал пыль. Вернувшись к своему стулу, я снова развалился в нем, уставившись в потолок. Мой собеседник еще некоторое время постоял так, отсвечивая всеми возможными спектрами удивления, а потом спохватился и снова напялил себе на голову маску. «Вы самый странный человек, которого мне доводилось видеть», сказал он минут через пять, когда перевел дух. Я слегка заинтересованно скосил глаза на его фигуре, удивляясь тому, что он решился снова заговорить со мной. Это и правда было необычно. Парень оказался первым, чей интерес ко мне, не был замутнен гневом и ненавистью, первым, кто просто хотел поговорить. И даже после моей реакции он не растерял этого намерения окончательно. «Знаешь», — пробормотал я, — «ты, пожалуй, тоже». В ответ он издал какой-то странный звук, похожий то ли на смех, то ли на хрюканье. Я ж говорю, странный. Солдата, как оказалось, зовут Артем. Мы довольно увлекательно побеседовали весь остаток его караульного часа, пока на смену ему не пришел другой боец, молчаливая и хмурая копия первого. М да, а с предыдущим все-таки было поинтересней. С Артемом мы хоть обсудили перспективы спасения Софии и Кристиана, так звали девушку и ребенка, которых мы встретили в доме. Эту тему поднял я сам, поскольку даже в теории не мог представить, как они сумеют одолеть тот морской путь, который нас привел сюда. Оказалось, что командир уже поднимал эту тему и даже получил добро сверху. Побережье пустуют, никого вокруг не видно, и на обратном пути нас подберут значительно ближе. Кто именно и на чем, мне не ответили. Да и мне оно, в принципе, было все равно. Главное, что меня обнадеживало, что обратно поплывем не на касатках. Но с новым моим сторожем говорить было бесполезно. Он сидел, как сыч, в самом углу, держа палец на спусковом крючке вала и безостановочно сверлил меня тяжелым взглядом. Его отношение ко мне было понятно без слов и эмпатии. Так что, в конце концов, мне надоело плющить зад на жестком стуле. Я встал, чтобы размять тело. Немного побродив по кухне и не найдя для себя ничего интересного, я подошел к окну, чтобы взглянуть на Италию при свете погожего осеннего денька. Из домика открывался красивый вид на поросшие зеленью склоны, аккуратные двух- и трехэтажные здания, многие из которых были увиты то ли плющом, то ли виноградными лозами, а вдалеке виднелся и сам величественный Рим. Я замер, будто пораженный громом, не веря в то, что увидел. Где-то вдалеке над городом повисла непроглядно черная туча, которая словно бы поглощала солнечные лучи, не позволяя ничего рассмотреть за ней. На фоне почти безоблачного неба она выглядела странно и чужеродно, но как-то подозрительно знакома. «Взгляни! Ты видишь это?» — попросил я солдата отходя от окна, но тот даже не пошевелился. Я обернулся, чтобы убедиться, что солдат не заснул, и снова наткнулся на его внимательный и строгий взгляд, который все это время пожирал мою спину. — Ты что, оглох? — снова обратился я к безмолвному стражу. — Не положено! — отрывисто выдал боец, не делая даже попыток встать со своего места. — На положено хер наложено! — зло парировал я. «Подойди и скажи, что ты видишь». Рука солдата, сжимающая автомат, напряглась, и я уж было подумал, что он сейчас совершит какую-нибудь глупость, но тот все же поднялся и осторожно выглянул в окно, демонстративно не поворачиваясь ко мне спиной. «И чё? Что я там должен увидеть?» «Тучу. Ты видишь темную тучу над городом?» Военный покосился в мою сторону одним глазом, с таким видом, будто рядом с ним стоял сумасшедший, и снова посмотрел на улицу, на этот раз более внимательно. «Там ничего нет». «То есть ты не видишь никакой черноты на небе?» «Нет!» — чуть ли не рявкнул он и вернулся в облюбованный им угол. «На этом наш разговор и увял, не успев толком начаться, а мои дерьмовые подозрения обрели плоть». Похоже, эта таинственная туча была ничем иным, как гигантским облаком силы, разлитым в пространстве. Я прислушался к зову, набатом гудящим во мне, и с содроганием осознал, что он исходит именно оттуда. «Кажется, я нашел тебя, древний».